А теперь подробнее. Как выбрать тему текста и как его назвать? Прежде всего, пишите о том, что касается лично вас. Не стоит ориентироваться, например, на модные тренды, просто потому что они модные. Дальше пишите о том, что прошли на практике. Личный опыт и то, как вы его пережили – что из этого вынесли, чем он вам помог. О том, через что вы прошли профессионально, творчески и просто как человек. Это искренне и позволяет аудитории получить личный опыт, тот самый уникальный контент, за которым мы сегодня так гонимся. Или же пишите о том, что касается вас и так, теории и эдак на практике. Как я в этой книге, например. Главное, если возьметесь писать не своё, а просто откликнувшись на волну спекуляций на той или иной теме, поверьте, это сразу будет заметно. Вы быстро запутаетесь в терминах, определениях и значениях важных понятий. Прокол будет очевиден. Доверие и убедительность вашему тексту, а значит и вам, это точно не придаст. Если речь идет о навязанной теме, допустим, этого требует начальник, меняйте свой статус по отношению к теме. Насколько возможно, проникайте с темой теоретически и практически. Прочитайте, просмотрите. Поспрашивайте об этом у знакомых, переживших это на собственном опыте. Или у экспертов-теоретиков, насколько позволяет время. Испытайте, в конце концов, сами. Отсюда, кстати, вот этот популярный у аудитории жанр проверено на себе. Обзоры товаров, услуг, описание опробованных туров и посещений достопримечательностей. Важно живое, подлинное, искреннее мнение. Это уникально. Также перед выбором темы важно сразу ответить на вопрос, для кого мы это пишем. Чтобы что было в итоге. Почему? Зачем? Актуальность темы в ее новизне и пользе. То есть это когда вы сообщаете читателям что-то новое о хорошо забытом старом или вообще обнаруживаете для общества нечто совершенно необычное. А еще актуальность темы кроется в масштабе описываемого объекта. То есть в том, насколько эта тема может быть интересна и важна аудитории тема для какого-то региона, целой страны или мира, для определенного возраста или пола, категории людей, специалистов или новичков, любителей и так далее. Взгляните в качестве примера на образование. Оно и интересно, и, безусловно, важно в разных аспектах на протяжении всей истории человечества и во всех странах. И детям, и взрослым. Беспроигрышный вариант. А еще есть понятие тренда. Тенденции. Когда существует некое привязанное к инфоповоду явление. То есть не что-то вечное, вроде того же образования, но не менее важное, поскольку, что называется, На злобу дня. Как построить дом – это всегда актуально. А как построить дом при помощи новейших технологий по сохранению энергии и переработке ее в полезный ресурс – это тренд. Нечто текущее, злободневное, актуальное именно сегодня явление. И инфоповодом может стать, например, изобретение какой-то технологии для строительства дома. Но актуальны будут обе темы. Но это в целом. В более конкретном варианте вам пригодятся эти способы выбора темы для текста. Первый. Конкретно в формате вашей профессии Нужность и важность темы можно выяснить с помощью, например, выявления количества запросов в Яндексе или Google в разных областях. Вот здесь – worldstat.yandex.ru и analytics.google.com. Представим, что вы психолог. Значит, ваша область – психология. Вбейте это слово в статистику того же Яндекса – Вы увидите в топе первые 3-5 запросов, то, о чем спрашивают в выбранной сфере чаще всего. Меня всегда это забавляло. Не знаю, как будет дальше, но на момент написания книги в области психологии на первом месте был запрос «Психология мужчин». Видимо, потому что область размышлений, работы с душой и чувств в большей степени близка, конечно, женщинам главной загадкой для которых по-прежнему остается психология мужчин. Следующим по популярности был запрос «Психология человека». Можно подумать, человек и мужчина – это что-то взаимоисключающее. Итак, обратите внимание на самые популярные запросы. «Пишите на эти темы, не прогадаете». Это значит, что вы наверняка выберете актуальную тему. Статистика не лжет. То есть полтора миллиона запросов в месяц в области психологии, и из них сотни тысяч о психологии мужчины или человеческой психологии в целом. Но важно еще кое-что. Взгляните на то, что спряталось в самом низу, в самом конце списка запросов. Там может быть что-то очень специфическое, уникальное, такое, о чем спрашивают буквально три человека в месяц. Вдруг это близко и вам самим? Нечто настолько узкоспециальное, что составляет и вашу область интересов? Вдруг вы тот единственный или просто редкий специалист, который хорошо в этом разбирается? Да, запросов по такой теме будет очень мало, но это значит, что и профи в такой нише тоже раз-два и обчелся. Или вообще один, и это вы. И те условные трое любителей странной темы, запрашивая ее в сети, неизменно будут натыкаться на ваши тексты. Так вы можете стать гуру в отдельно взятом сегменте. Второй способ. Рассказывайте истории своих клиентов, дела и запросы, которые вы разбираете в собственной практике. Пишите о том, в чем являетесь экспертом, что вы знаете или умеете лучше всего, на примерах собственных рабочих историй. При этом описывая частный случай, реальный и живописный, опирайтесь на статистику, данные, частные детали. На общем, живом и личном, эмоциональном фоне вам обязательно удастся внести ясность и придать точность вашей истории. Способ третий. Делитесь тем, как вообще осуществляется ваша работа. На предприятии или в вашей частной практике. Какие для этого есть инструменты, методы и способы работать? Например, как я помогаю бороться с зависимостями? Или мой способ помочь клиенту выбрать любимое дело? Не бойтесь показывать в описании свои личные интересы и цели, даже описывая профессиональные инструменты. Ведь именно благодаря личным качествам вы раскрываетесь и как профи. Это позволяет аудитории понять, ее ли вы человек, или ваши ценности у какого-то процента читателей даже не отзываются в душе. Это важно не просто разово увлечь за собой, но и увлечь свою аудиторию, своих читателей и, возможно, будущих клиентов, когда речь идет о... О монетизации знаний и практики. Впредь, наперед, в долгосрочной перспективе. Поверьте, вас запомнят. К вам испытают чувство благодарности не только тогда, когда вы заманите читателя, но и когда дадите ему честно и просто понять, что вам, возможно, не по пути. Ваши методы работы или способы взаимодействия не близки читателю. И тогда этот читатель спокойно уйдет. Без досады на потраченное время отправится искать что-то свое. Не укоряя вас, минуя обидные комментарии в вашем блоге или нелицеприятные высказывания в отзывах на сайте. Мол, искал одно, а далее другое. Все будет ровно и гармонично достойно и убедительно, ведь это и есть наша цель. И цель аудитории. Способ четвертый. Создавайте лайфхаки, методы, инструменты, полезные практики, помогающие людям в избранной вами области. Когда беретесь за что-то глобальное, не забывайте описывать детали, инструменты, тонкости, нюансы и другие особенности. То, чем вы отличаетесь в этом своем инструментарии, а не просто то, что вы делаете лучше всего. Ведь это разные понятия. Используйте цифры в названии тем. Я тоже так делаю. Это облегчает восприятие и понимание того, о чем пойдет речь в вашем тексте. Допустим, 20 принципов в работе психолога. 3 метода в общении с клиентами в работе дизайнера. 7 способов легко пережить развод. 10 шагов к избавлению от эмоциональной зависимости. 5 вопросов, на которые нужно ответить самому себе перед свадьбой. Напоминаю, что самые распространенные... Или наоборот, редкие темы в своей области вы можете найти в статистике сети, введя запрос по вашей профессии. Помните про запросы о психологии мужчин? Этот самый востребованный. А значит, можно написать что-то вроде «семь способов понять психологию мужчин». Способ пятый. Расскажите о своих наградах и достижениях, чтобы не быть голословным. Для вас это очевидно, нечто само собой разумеющееся. Ну ладно, еще для ваших родственников и друзей, и, возможно, давних клиентов. Но если вы хотите расширять аудиторию через текст, удерживать ее, то стоит рассказать об этом другим людям, для них это важно. Аудитории важно знать, что о каком-то деле с умным видом сообщает действительно кто-то умный. Тот, кто в теме. Может быть, вы 10 лет проработали на радио и знаете об этой кухне все, Объездили полмира за пару лет. Опубликовали первую статью в самом классном журнале. Помогли кому-то одному своим текстом, наполненным рекомендациями или советами или вдохновляющей историей. Так скорее расскажите об этом. Способ шестой. Поделитесь мнением о том, какие книги стоит прочесть, что посмотреть, с чего начать тому, кто увлечен чем-то, что близко вам самому. Например, расскажите о книгах, без которых вы бы не стали тем, кем вы стали. Рекомендуйте, делитесь. Ведь чем больше вы отдаете, тем больше вы и получаете. Люди хотят, чтобы их любили. Дайте им это ощущение, что вы хотите не отнять, а поделиться. Вашей главной задачей Должно быть стремление просто дать. Верьте, своего вы в конечном счете тоже не упустите. Просто это более тонкий стратегический вариант взаимодействия с людьми, а значит, с миром и собой. Не просто впарить что-то здесь и сейчас ради мимолетной славы или быстрого заработка, а сделать это так, чтобы к вам пришли и с вами остались и друзей привели, и возвращались довольные снова и снова. Способ седьмой. Пишите о том, что является тенденцией в избранной вами сфере. Если продолжать линию психологии, это могут быть небольшие рассказы из жизни знаменитых психологов, психоаналитиков, об их открытиях и методиках о том, когда появилось то или иное понятие и что оно означает. У всех на слуху термин «гештальт». Но, признайтесь, многие ли с точностью бегло смогут рассказать, что это означает. Какие сегодня проблемы и трудности встречаются у людей в вашей сфере чаще всего? Способ восьмой. Расскажите о распространенных ошибках – В работе, в вашей деятельности. У тех же психологов это может быть попытка взять на себя ответственность за клиента. Решить проблему за него или сделать выбор, которому он не готов. Просто наблюдать и советовать. Приписывать клиенту собственные переживания и выводы. А у дизайнеров или стилистов есть грешок в навязывании собственного образа мыслей вне зависимости от пожеланий клиента. Способ девятый. Обязательно делитесь собственными историями успеха из своей практики или даже личной жизни. Так вы дадите читателю понять, что вы живой человек, которому ничто не чуждо. А главное, на своем примере покажете, как можно продолжать расти и совершенствоваться. Попутно демонстрируя свои методы работы. Последние описывайте ясно, но обобщенно. Детали должны заинтриговать аудиторию и привести непосредственно к вам. Способ десятый. Полезно рассказывать и истории своих поражений. Главное не просто сообщить о своем провале, но и рассказать о том, как вы все таки с этим справились, как смогли это преодолеть и что вам это дало. Разумеется, тут бесценна ваша искренность и готовность показаться не только супергероем, но и реальным человеком и сам пример того, как можно и нужно даже провалы обращать себе на пользу. Способ одиннадцатый. Расскажите, как проходит ваш профессиональный день. Это очень похоже на третий способ, где я советую рассказывать о том, как вообще организована ваша работа. Но этот способ немного иной. Он касается демонстрации любого типичного, но отдельно взятого рабочего дня. Проведите один день вместе с аудиторией. Расскажите, с чего вы его начали, чем пользуетесь в работе, к чему или кому обращаетесь. Это закулисье всегда интересно. Способ двенадцатый. С какими запросами чаще всего к вам обращаются клиенты? Как вы решаете эти задачи? Первый вопрос поможет аудитории в чем то узнать себя. А второй даст надежду на то, что и их трудности можно устранить. Причем станет ясно, какими именно способами. Делитесь советами. Такой бонус – точно не оставит шансов на равнодушие к тому, что вы делаете. Способ 13. Поделитесь опытом, почему и как вы выбрали то, чем занимаетесь сегодня. Что вас к этому сподвигло? Это захватывает, а также искренне и по-настоящему раскрывает людям ваши ценности, мечты, мастерство. Кому-то это покажется близким, и эти люди, разделяя ваши цели, пойдут за вами. Будут читать и дальше, обращаться за услугами и рассказывать о вас другим. Те же, кому это не близко, уйдут в поисках своих гуру. Вы не будете ощущать, что нужно доказывать что-то, а они... Расстраиваться из-за несовпадения мыслей и взглядов, ожиданий и реальности. То есть в любом случае все будут в выигрыше. Это касается и выбора названия текста. И вот несколько способов решить эту задачу. Первый способ. Сформулируйте в двух предложениях суть текста. Например, я хочу рассказать о том, как и почему я выбрал психологию своей профессией. Как проходило мое становление. Потом сократите до одного предложения, отвечая на вопрос, о чем текст. Как я стал психологом или почему я выбрал профессию психолога. Оставьте максимум 4-5 слов, без которых просто утратится смысл. Готово. Второй способ. Какие фразы и афоризмы из вашего текста нравятся вам самим? Может быть, некий призыв? Лозунг, который повторяется? Что-то вроде «Готовить могут все» из мультика «Рататуй»? Или «Оставайтесь собой»? Что-то из цитат абстрактных, но броских может отлично подойти в качестве названия текста. Третий способ. Одна голова хорошо, а две лучше. Так что пока вы мечетесь с названием, попросите прочесть вашу нетленку приятеля и подбросить пару идей. Со стороны и правда могут быть совсем иные, даже неожиданные взгляды на то, что вы как автор предполагали. Четвертый способ. Ваш текст о какой-то личности, времени, явлении или месте? И одновременно о вашем частном мнении на этот счет? Так и назовите текст. Кристиан Диор – модный революционер. Психология детей. Лабиринт или открытая книга? Гламур – вчерашний день. Способ пятый. В рекомендательных текстах или списках применяйте простые и ясные названия со словами «как», «что», «чем» или с цифрой. Семь способов придумать заголовок для книги. Как подобрать модный образ на свидание. Чем занять себя на карантине. Три способа обновить гардероб и не разориться. Все эти примеры служат для двух целей. Показать ваше профессиональное и человеческое лицо, указав на цели, ценности, ваши стремления как личности и как специалиста. А еще связать частные истории с аудиторией, среди которой обязательно найдутся читатели, которые узнают в рассказах себя. Им может быть знакома боль провала. Или необходимо решение, как с ним справиться. Они могут разделить мнение насчет целей и методов работы. А могут вспомнить собственный опыт, когда ваша точка зрения спасла бы их самих. Когда мы выбираем, какой фильм посмотреть, мы часто ориентируемся на занятых в ленте актеров. Помимо мастерства мы обращаем внимание на красоту и харизму. Это понятно. Потому что с одними мы хотели бы ассоциировать себя, а с другими мечтали бы вступить в отношения. Так же и тут. Дайте читателям узнать себя в тексте и найти ответы на их собственные вопросы путем личных историй о собственном опыте. Взгляните, какие темы и подходы используют популярные блогеры и специалисты в сети. Наверняка вам знакомы исследования маркетологов, согласно которым в офисах, где гостям предлагали кофе, совершалось 80% сделок и покупок. Вряд ли все эти клиенты обожали кофе и не имели возможности выпить его где-то еще. Но сам факт того, что с ними сначала делятся, а только потом что-то предлагают, делает свое дело. Маленькая деталь. Кофе. Продукт экзотический. Исторически так сложилось, что его было много в труднодоступных для среднестатистического европейца местах. Кофе был дорогим. Кроме того, там, откуда он родом... Традиция угощения была специфической. На Ближнем Востоке кофе угощали только очень важных гостей. И чем дольше хозяин дома продолжал наслаждение напитком, тем больше уважения он выражал гостям. Это перешло и в европейский мир. Угощение гостя дорогим, привезенным издалека напитком – символом гостеприимства и уважения, служило сигналом того, как сильно уважают пришедшего в дом. Пиетет к угощению, любите ли вы кофе или нет, сохраняется в наших генах. Так и здесь. Стремитесь сначала дать. Поделиться через слово идеей, навыком, полезным знанием, приятной эмоции, конструктивным побуждением. Вас запомнят, непременно скосят глаз в правый нижний угол под текстом, туда, где обычно указано авторство. Раз, другой, третий прочтут с удовольствием ваш материал, а дальше уже будут искать вас самостоятельно. Раз на десятый попросится к вам на консультацию в шоурум или клинику, а если и нет, то сарафанное радио еще никто не отменял.